Был ли Иисус в Индии? Христа отправили в ссылку. Его сослали в Гималаи, в Шамбалу. Куда подальше, лишь бы не пустить его на порог своего дома и своего сердца. Я говорю не о событиях двадцативековой давности, а о том, что происходит сегодня в нашей России. Не хочется человеку жить по Евангелию. Но сказать честно, хотя бы самому себе – «Мне Евангелие мешает, я не буду жить по его заповедям», значит лишиться талики интеллектуальной и культурной респектабельности. Поэтому создается более сложный механизм противоевангельской самозащиты. Христа я уважаю, но Евангелием не верю, потому что это слишком церковные книги. Говорят, наука доказала, что церковные Евангелия – Это поздние и искаженные книги, в которых уже утрачен подлинный эзотеризм учения Иисуса. Христос, говорят, на самом деле был в Индии, то ли в годы своей юности, то ли после распятия, и там он научился подлинной мудрости. Мудрость – это незаписно и туманно, но, несомненно, она состояла именно в том, что лично мне нравится именно сегодня. Таким образом, реальные слова Христа, записанные в реальных и древних христианских источниках, отстраняются ради того, чтобы из Христа сделать попугая, послушно поддакивающего оккультно-интеллектуальным модам современности. Ведь если от него осталось лишь молчание и бессвязные обрывки легенд, то это молчание можно истолковать как знак согласия с чем угодно, а угодно мне, чтобы Христос был согласен именно со мною. Так Христа, пришедшего, чтобы новым заветом рассеять магию и язычество, пытаются представить покровителем возродившегося ветхого оккультизма. Так Христос, пришедший обновить и обжечь человеческую совесть, трансформируется в магические талисманы из пушкинской сказки «Свет мой зеркальце, скажи, яль на свете всех милее, всех румяней и белее». Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна – В ответ на этот вопрос ясно скажут «нет». Ну что ж, на чердаках, таких упрямых, все эти Евангелия молчат о первых 30 годах жизни Христа. Это молчание неудивительно. Античные историки вообще не считали нужным рассказывать о детских годах своих героев. Плутарх в сравнительных жизнеописаниях так начинает повествование о Цезаре. Когда Сулла захватил власть, он не смог побудить Цезаря к разводу с Корнелией. Как видим, о детстве Цезаря просто ни слова. Было ли детство Цезаря таинственно, секретно, неизвестно? Провел ли он детские годы в гималайском ашраме? Да нет, просто античная литература не умеет описывать негероическое, бессобытийное время. Но Евангелие – это и не биография. Это не портрет Христа и не рассказ о его жизни. Это икона и рассказ о его служении о том, что Господь сделал нас ради человек и нашего ради спасения. В этом отличие подлинных Евангелий от апокрифов. Христос не творит бессмысленных чудес, Он не делает ничего просто шокирующего. В апокрифах речь идет о подлинно индийских мираклях, не о чуде, которое как бы дано в обстоятельстве и которое должно возвысить, вразумить или послужить к достижению веры, а о чуде неслыханном – имеющим целью вызвать изумление слушающего или читающего. ГАРП Индиан Ун Дас Кристентум Тюбинген 1914 Цитируется по Шохин «Мнимое влияния Альфа и Омега. Ученые записки общества для распространения священного писания в России». Москва, 1997 год, номер 14 «В каноне все чудеса Христа центрированы вокруг главного». Оживление нашей человеческой природы Рассказы о второстепенном Отвлекли бы от главного Человек, увлеченный проповедями и чудесами Умножающимися из года в год Не заметил бы главного чуда Жертвы и воскресения И именно у апостола Иоанна человека, который пишет самое мистическое Евангелие, человека, который много лет жил под одной крышей с матерью Иисуса и больше кого бы то ни было мог знать о годах молодости Спасителя. Меньше, чем у остальных, уделено внимание допасхальным событиям. Есть своя духовная педагогика в том, что иудеям была неизвестна могила Моисея и в том, что сам Моисей не смог войти в землю обетованную. Иначе мог бы возникнуть культ Моисея, в лучах которого померкла бы память о том, кто дал Моисея Израилю. Есть своя педагогика и в том, что апостолы молчат о годах, предшествующих Голгофе. В глазах апостолов Христос – это тот, кто дает людям, а не тот, кто берет от людей. Поскольку до начала своего открытого служения Христос не раскрывает тайны своего возрастания среди людей – «Великое благочестие тайна Бог явился во плоти» Первое послание Тимофею, глава 3, стих 16 Той и евангелисты не стали подсматривать Но именно то основание, по которому апостолы не говорили о молодости Христа Делает этот период его жизни чрезвычайно привлекательным для культистов Апостолы не говорят о ранних годах «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 2. Апостолы поглощены мистерией креста и говорят только о ней. Оккультисты не любят крест, он им непонятен, и потому они готовы писать свои Евангелия, в которых распятие оказывается всего лишь традиционным сюжетным завершением, неизбежным жестом. Чтобы не оставаться вблизи завершающей Голгофы, теософы убегают в юность Христа. Оккультисты не хотят быть христианами. Они не хотят слушать ясных слов Христа о его служении. Христос учащий им не мил, поэтому они норовят сделать Христа своим соучеником, норовят самого Христа усадить на колени у ног единственно великого Будды. И вот могилу Христа показывают то в Кашмире, то в Японии, а его самого объявляют то учеником египетских магов, то выучеником магов тибетских, то питомцев магов японских. И люди готовы верить всему, лишь бы не свидетельству апостолов. Учительница Рерихов Елена Блаватская, а после нее Анни Бизант, Уверяла, что Христос родился во II веке до Рождества Христова, а рериховский ученик Эндрю Томас Томашевский не менее безапелляционно уверял, что Христос родился в третьем веке после Рождества Христова. Никаких аргументов никто из них не привел, но по законам жанра этого и не требуется. Пропаганда есть пропаганда. Главное – подорвать доверие к церковной традиции, а затем уж можно будет приступать к реализации великого призыва основателя Аум Синрикё – «Превратим Россию в Шамбалу». Пропаганда ведется столь упоительно, что никаким критическим возражениям даже не разрешают быть. Николай Рерих инструктирует, что «если почтенный мусульманин будет утверждать, что могила Христа находится в Ширинагаре», вы не станете сурово перечить ему. Николай Рерих, Майтрейя, Рерих, Твердыня, Пламенная, Рига, 1991 год. А я стану, ибо промолчать означает согласиться с тем, что Христос не умер на Голгофе, что он лишь потерял там сознание, а потом встал из могилы и пошел в Индию, где и умер от старости, и уже не воскрес, но окончательно сгнил в азиатской земле». Аллергия на Евангелие появилась у европейцев в XIX веке вместе с марксизмом, дарвинизмом, ницшанством и спиритизмом. Тогда и начали появляться слухи о невероятных приключениях Иисуса в Индии. Ни одна из легенд о восточных путешествиях Христа не фиксируется ранее XIX века. Уже одно это обстоятельство заставляет прохладно относиться к этим легендам. Кроме того, все подобные легенды строились по общей схеме – кто-то где-то видел одну древнюю рукопись, которую никому впоследствии увидеть и проверить так и не удавалось. Иногда же правщики Евангелия обходились вовсе без новооткрытых источников, а опирались просто на свое желание. Например, легенда о том, что Христос после распятия ушел в Кашмир и спокойно умер там спустя несколько десятилетий, обязана своим происхождением основателю мусульманской секты Ахмадия, мерзе Гуляму Ахмаду Кадияни 1838-1908 годы. Прозвище Кадияни он получил по месту своего рождения в городе Кадеяни. Пользуясь современной терминологией, можно сказать также, что он был популярен как экстрасенс. Под воздействием перемен, внесенных в жизнь провинции колониальной администрации, он выработал собственную систему взглядов, отвечающих, по его мнению, потребностям времени. За исходную позицию он принял тезис о том, что каждое поколение мусульман имеет право на интерпретацию Корана с целью адекватного приспособления к изменившимся условиям жизни. Ссылаясь на апокрифическое предсказание пророка Мухаммеда о появлении в каждом столетии нового пророка Наби, он объявил себя таковым. Это определило враждебное отношение ортодоксальных мусульман к одияни, поскольку претензия на роль пророка противоречит одному из главных постулатов ислама, гласящему, что Мохаммед был последним из пророков, принцип «конец пророчеств». Гулям Ахмад причислил к пророкам ислама Иисуса Христа, Раму и Кришну и объявил Библию, Бхагавад Гиту и Рамаяну священными книгами. Себя он считал не только пророком Махди, но и Мессии христиан и аватарой воплощением Вишну. Клюев «Религия и конфликт в Индии», Москва, Институт Востоковедения Иран, 2002 год.